Глава, сорок «Видишь, все случилось так, как я и говорил», произнес Климов Елене, кивая на газеты. «Буржуазное правительство России свергнуто, и к власти пришли марксисты, агенты иностранных разведок и банкиров, что тут же начали давать свободу всем и каждому, разваливая государство». «Да, вижу», — с хмурым видом кивала Извольская. «Я не сомневалась в твоих словах, когда ты мне об этом рассказал». История в России, в отличие от свернувшей на иную колею истории Европы, развивалась своим чередом. То есть 25 октября, или 7 ноября по новому стилю, 1917 года случился для кого-то переворот, а для кого-то Великая Октябрьская социалистическая революция. В общем, временные подтвердили, что они действительно временные политические импотенты и ничего сделать не смогли, Керенский, обрядившись в женское платье, с позором сбежал, оказавшись негодным ни для чего иного, как молоть языком на митингах. Но если в России все шло своим чередом, то в Европе, как уже отметил Михаил, все встало с ног на голову. И дело даже не только, и не столько в произошедших событиях во Франции и в переломе войны с переходом инициативы к Германии, но и в том, как это отразилось на политическом климате в прочих государствах в частности в Италии. Рот, преодолев границу, вынужден был встать у озера Лагомаджоре. Тут их остановили итальянцы для проведения переговоров о дальнейшей судьбе дивизии. Вот только представители итальянских властей, ни военных, ни гражданских, долго не приезжали. Впрочем, удивляться тут было нечему. И дело не только и не столько в итальянском менталитете легкомысленных людей. гораздо серьезнее. Итальянцы, После того, как две крупнейшие державы-союзницы по Антанте по сути слились, вдруг резко осознали, что они оказались фактически один на один против альянса из Германии и Австро-Венгрии с Турцией. Прочих союзников типа Сербии, Греции и прочих Черногорий в таких раскладах можно не учитывать. Англия? Это было уже даже не смешно. Своих сил у них уже нет. Опять же, в Ирландии из заваруха набирает обороты, А привезти пушечное мясо еще откуда-то это надо время, много времени, которого, судя по той скорости, с которой продвигались германские войска на севере у Франции, у них нет. Америка, после того, как ее армию разбила всего одна русская дивизия, это оказалось наоборот смешно, но то скорее смех сквозь слезы. В общем, если судить по газетным статьям, то американцев как военную силу всерьез никто больше не воспринимал. В общем, оглянулись итальянцы и поняли, что их скоро начнут бить, возможно даже ногами, а это больно и унизительно, к тому же в процессе избиения можно лишиться зубов, глаз и еще более ценных частей тела, Они хочется, ведь в войну на стороне Антанты они ввязались, чтобы наоборот многое приобрести. Как итог, в Риме грянул сильнейший политический кризис. Часть элит, во главе с королем Эммануилом Третьим, принадлежащих к, условно говоря, партии южен поддерживаемой англичанами и американцами, продолжала цепляться за Антанту, а другая часть элит, относящаяся к партии северян, ментально и культурно близкая к германцам, держа в руках промышленность, предлагала переметнуться на сторону потенциального победителя, в качестве аргумента, выставляя тот фактор, что они в этом случае, может, ничего и не приобретут, но, по крайней мере есть шанс остаться при своих, ничего не потеряв. А если помочь войсками немцам в дожимании Франции, так можно даже что-то поиметь, если не в Европе, хотя Ниццу можно попробовать отщипнуть, плюс с Савойю, а там, глядишь, и Корсику прибрать удастся, то хотя бы расширить владения в Африке, Тунис, о котором тоже весьма мечтали. И вот пока шел вселенский срач в Риме, и никто не мог взять верх, никому до не было дела. Точнее, не могли определиться, как поступить с русскими. Антантовцы требовали разоружить и покарать, тем более, что официальный Париж выдвинул требование ареста Климова, заведя на него уголовное дело за грабеж в Лионе, а сторонники перехода на сторону Германии пропустить. По крайней мере, понятно, почему американцы ломанулись за мной через Швейцарию, ударными темпами восстанавливая дорогу, а не на перерез через Италию на Турин, подумал Михаил. Немцы могут не понять пропуск американцев, если все же пойдут с ними в союз. Да и им самим в этом случае такой контингент внутри страны выйдет боком. Пробиваться с силой, как во Франции и частично в Швейцарии, Климов не мог. Итальянцы в случае резких действий обещали взорвать мост на юге в тоннелем на границе с Швейцарией, и тогда рот оказывался в ловушке. И пока в Риме шли жаркие разборки, никто не желал общаться с полковником Климовым. Это оказалось даже как-то неожиданно. Солдаты, воспользовавшись заминкой в движении, развели кипучую деятельность в том плане, что солдатские комитеты начали составлять списки лиц, достойных награды за бои с американцами. Внесли в этот список и самого полковника Климова, представив его сразу к двум георгиевским крестам. Первый, четвертой степени, за лично подбитый шестовой минной танк, а второй, второй степени за победу над американской армией. Надо еще медали и кресты отчеканить, подумал он. Награждаемых было много, и все по делу. Пилоты так и вовсе без исключения представлены к наградам, и это понятно, тут не убавить, ни прибавить. Оставался вопрос правомощности награждения солдат Климовым, как и его самого солдатами. Но с другой стороны, а кому еще это делать? Не запрашивать же подтверждения у своих политических врагов, Это будет выглядеть как минимум странно. Возникли, кстати, и первые проблемы с дисциплиной, в том плане, что некоторые солдаты начали, образно выражаясь, забивать болт на приказы своих командиров, посылая их туда, куда Макар Телят не гонял. Также некоторым командирам вскружила голову полученная власть, и они начали терять связь с реальностью, то бишь зазнаваться. Приходилось собирать солдатские комитеты и разбирать все эти дела. Но в целом ситуация находилась под контролем. «Что будем делать?» поинтересовалась Елена после изучения очередной стопки прессы в попытке разобраться, кто все-таки одерживает верх в противостоянии в итальянском политикуме. Но пока ничего понять не могли. Слишком все хаотично. Да и верить в этом плане газетам – зряшное дело. «А что нам еще остается делать? Только ждать». «Тут к вам журналист один рвется», после разрешения войти, сказал Николай Гумилев. «Хм». «Почему бы и нет?» — кивнул Михаил Антонович. С журналистами ему как-то общаться не приходилось. Ни во Франции, ни даже в Швейцарии. Михаил решил, что раз официальные лица его игнорируют, то придется пообщаться с четвертой властью. Тем более, что ему есть что сказать, фигурально выражаясь, бросить свой камешек на весы политики Италии. Большой такой камешек и тяжелый. Как его зовут? «Некто Бенита Муссолини». <связывая> с надрывом, словно чахоточник, закашлялся Климов, подавившись слюной. «Дорогой?» «Все в порядке», — прохрипел Михаил, и, взяв стакан с чаем, что протянула ему Елена, сделал несколько глотков. «Пригласите его, Николай Степанович». «Хорошо». Елена скрылась в жилом купе. В последнее время она на нервной почве испытывала приступы недомогания, и ей требовалась спокойная обстановка. Муссолини вихрем ворвался в вагон. «Господин полковник, для меня великая честь познакомиться с вами. Позвольте задать несколько вопросов для моей газеты «Народ Италии». Тихо, тихо, не так быстро. Михаил аж сделал шаг назад от этого экспрессивного и фонтанирующего энергии человека. Присаживайтесь». Муссолини был легко узнаваем, но еще не превратился в клоуна. «Благодарю. Итак, первый вопрос». Расскажите для начала нашим читателям, по какой причине русские части оставили фронт, открыв его для германских войск. Климов на это поведал официальную легенду о предательстве со стороны союзников, что их целенаправленно подставили под удар немцев, после которого от дивизии бы ничего не осталось. Что ж, это многое объясняет господин полковник. Каковы ваши политические взгляды? Социал-демократические. «Только что в России произошла новая революция, и власть в свои руки взяли социалисты во главе с Лениным. Ваше отношение к этому событию? И станете ли вы их поддерживать?» «Поддерживать не стану». «Почему?» «Потому что к власти пришли не социалисты, а прикрывающиеся этими праведными идеями непонятные люди, связанные с американскими банкирами. Взять того же Троцкого или Свердлова. Вы знаете французский?» «Не очень хорошо, но объясниться смогу. Читаю лучше». «Замечательно. Тогда прочтите вот это». Климов встал и достал из сейфа одну из папок, после чего протянул ее Муссолини. «О-о-о!» выдал тот, увидев принадлежность папки, после чего жадно набросился на содержимое. о Если отвернуться, то можно было подумать, что гость испытывает оргазмические чувства. «Хотя кто знает, может так оно и есть», — мысленно хмыкнул Климов. «Ведь для такого человека прикоснуться к таким тайнам...» «Согласитесь...» Как-то сложно предположить, что наймит банкиров собирается совершить мировую революцию, чтобы этих самих банкиров уничтожить как класс. «Это действительно звучит как дикий бред!» — воскликнул экспрессивный итальянец. «Но вы полагаете, что и Ленин...» Михаил знал, что Муссолини был лично знаком с вождем мировой революции, с коим он пересекся еще в Швейцарии. На него такой папки, где прямо говорится о его связях с банкирами, нет. Но, как говорится... «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». А помимо Троцкого, в друзьях Ленина есть такой тип, как Литвинов, что тоже связан с банкирами, и еще несколько человек, что также подозреваются в подобных связях с банкирами и иностранными разведками. Так что, как говорится, выводы делайте сами». Муссолини закаменел лицом. Видимо, в этот момент в его глазах рухнули последние возвышенные представления а о революционерах, социалистах, марксистах, интернационалистах в целом и о Ленине в частности. Да, господин полковник, теперь я вижу, в чем смысл произошедшей революции в России, потому сам считаю, что революции должны быть национальными. Увидев, что Муссолини сейчас сядет на своего любимого конька-блогера и что его понесет по политическим полям, долинам и взгорьям, Михаил его оборвал, сказав, «Кстати сказать, «Помимо подобных папок на всяких революционеров, вскормленных банкирами и разведочными службами Франции и Англии, у меня есть еще несколько документов, что могут быть весьма интересны вашим читателям». «Да?» — вскинулся отставной капрал, в котором снова проснулся журналист-политолог. «И какие же?» «Вот, полюбопытствуйте. Это фотокопии. Но у меня есть оригиналы». Муссолини буквально вырвал из рук Михаила фотографии и принялся их быстро изучать. «О, Мадонна! Не может быть!» После чего пошли экспрессивные и геоматические выражения, не поддающиеся переводу. И его можно понять. Муссолини выступал за войну против германцев на стороне Антанты. И вот выясняется, что союзники изначально собирались их кинуть. «Прошу прощения, я...» ничего. Я вас прекрасно понимаю, сам испытал подобные чувства, когда узнал, что обещания, данные нам, тоже никто не собирался выполнять. Вот, сами убедитесь. Михаил протянул Муссолини еще одну стопку широкоформатных фотографий. Их будущий Дучча просмотрел уже спокойно, но оно и понятно. К Италии они не имели никакого отношения. Проклятие! Значит, все было зря с самого начала, нас просто... Бенито сжал губы, чтобы снова не начать извергать идиоматические выражения. «Да, англосаксы в этом, надо признать, мастера. Люди должны об этом знать. Так расскажите!»